«Их двое!» – желчно усмехнулся Бергер, глядя на вошедшего Конрада хитровато поблескивающими глазами. «Что?» – не понял Бютсов. «Я сказал, их двое!» – повторил Оберфюрер. «Объявился второй русский разведчик. Он приходил к нашему человеку, ведущему наблюдение за сгоревшей явкой подпольщиков. «Это, кстати, ваша мысль, Конрад – сжечь дом и выставить рядом наблюдение». «Поздравляю!» Замысел оказался не дурным, и капкан у сапожника сработал, но только наполовину. Бютцев прошел к столу, положил на тумбочку фуражку и опустился в кресло. У окна, переминаясь с ноги на ногу, топтался к клюге, видимо, недавно получивший разнос от шефа и теперь желающий как можно скорее уйти. Агент позвонил дежурившему у телефона Каникину, и тот распорядился взять визитера под наблюдение. «Взяли?» – прикуривая, спросил корот, прикидывая, какие же еще события приключились в городе. «И вообще, почему оберфюрер так уверен, что к сапожнику приходил именно второй русский разведчик? Каковы основания для такой уверенности? Мало ли кто это мог быть?» «Взяли!» – вздохнул Бергер, играя ножом для разрезания бумаг. «Хотите спросить, почему я уверен, что это был второй русский инспектор?» Отвечу. Местные знают о пожаре, предпочитают сами ремонтировать обувь, чтобы не тратить лишние деньги и старательно избегают расспрашивать незнакомых людей о любых сомнительных происшествиях. Я уже подумал прикрыть лавку, но она сыграла свою роль. Человек, приходивший к нашему агенту, не местный, не ведает осторожности, присущей коренным жителям города и слишком ловко пытался уйти из-под наблюдения, выявив его практически сразу. «Ушел?» Заинтересованно поглядел на оберфюрера Коннет. «Ушел?» Эхом откликнулся тот. «Убил одного из наших сотрудников и ушел через чердаки. Украл упивной велосипед и скрылся. Пока его розыски безрезультатны». Бергер замолчал и тоже потянулся за сигаретами. «К чему скрывать?» Доклад Клюги и рапорт начальника КСС и полиции города его обеспокоили. Русские инспектора, явно прибывшие из центра, проявляют всю возрастающую активность. Они роются с упорством сапёров, орудующих в замке. Их двое, а не один, как полагали, в начале. Клюги самым дотошным образом опросил каждого из бригады наружного наблюдения. Приметы скрывшегося не совпадали с приметами уже хорошо известного Владимира Тараканова, которого видели в городе. Посещавший сапожника человек совсем иной. Старше, ниже ростом, другой цвет глаз, но хорошо владеет местным диалектом, в котором перемешались польские и белорусские слова. Наверняка свободно может говорить на польском и немецком. Судя по его действиям, Изобретателем, смел, способен на расчетливый риск. И в паре с ним тараканов, или как его на самом деле... По-неволе забеспокоишься? Нет, не за свою голову, а за успех начатой столь успешной операции «Сивильский цирюльник». Видно, подготовленная СД-информация здорово задела там, в Москве, русское руководство. Послали даже не одного, а двоих. А вдруг, троих или четверых... И сейчас по улицам маленького городка ними же ходят другие, пока не выявленные и неопознанные посланцы чекистов. Стоп. Не стоит усложнять и торопить события. Не надо суеты и легковесных, скороспелых решений. Подумаем, посоветуемся. Сапожника убрать? Приминая в пепельнице сигарету, спросил Конрад. Понождем, – прищурился Бергер. Клюге, повторите приметы второго. Может быть, у штурмбанфюрера возникнут вопросы. Среднего роста, широкоплеч, подтянут, бородат, особых примет не имеет. На голове коричневая кепка, ботинки турокоричневые. Голос низкий, чуть скрепотцой, часто улыбается, умеет расположить к себе собеседника. Хорошо владеет собой. Походка сдержанная, спину держит прямо, не сутулится, руками не размахивает и в карманах их не держит. «Хватит!» – прервал его Бютсов. Бороду он сбрил, кепку сжег, ботинки поменял, как и костюм, а все остальное для нас, как мертвому при парке. Есть такая меткая русская пословица. Тем более, сами вы его не видели, а основывайтесь только на показаниях наружников, бездарно упустивших русского. Где его теперь искать? Он повернулся к оберфюреру. «Где второй? Или, если хотите, первый?» «Известный вам как тараканов?» – уточнил Бергер. «Да. Где их потаенные норы? Где они прячутся? С кем контактируют? На кого здесь опираются?» «Мы могли бы все досконально раскрутить, не сорвись с крючка посещавший сапожника. А теперь придется играть в слепую. Стоит ли рисковать?» «Какой же риск?» – бледно улыбнулся Бергер. «Никакого риска. Идите к легке, спасибо». «Но оставайтесь на месте, вы мне скоро понадобитесь». Проводив взглядом телохранителя и дождавшись, пока за ним плотно закроется дверь, оберфюрер продолжил. «Они все равно вынужденно пойдут по намеченному нами кругу. Им просто больше некуда деваться. Понимаете? Партизаны уже выходили к известной вам деревне и к сожженному хутору. Это проверено. Зачем они там появлялись?» Только по заданию прибывших из русского разведцентра самим им там ловить некого и искать нечего. Оживленный радиообмен из леса с разведцентром русских, выходы на сапожника и к местам, где прятался беглец. Все это свидетельствует в нашу пользу, Конрад. В бойных головах разведчиков НКВД зреют фантастические планы, поскольку возвращаться ни с чем у них нет возможности. А посему. Они неминуемо наткнутся на нашего человека. Ни на одного, так на другого. Город невелик. А когда проглотят мою новую жвачку, пусть убираются. Но так, чтобы у них не возникло никаких подозрений. Тайну они вырвут с риском для себя, но не для нас. Фройлен работает? Старается. Но я боюсь форсировать события. Надо, чтобы все вызрело. «Хорошо, можем и подождать немного», – мне звонил Этнер, хочет отозвать в Берлин. «Возможно, получится взять тебя с собой», – И я это понял по его намекам. Что-нибудь серьезное забеспокоился Бюцев. Ему страшно не хотелось оставаться сейчас здесь одному, без поддержки шефа и учителя. Бергер встал и завел патефон, поставив первую попавшуюся пластинку. Оркестр заиграл вальс Штрауса «Сказки венского леса». «Очень серьезное. подойдя почти вплотную к штурбанфюреру, тихо ответил он. «Поэтому не стоит торопиться. Сам группенфюрер тоже, как я сумел ловить, предпочитает выждать, но... сославшись на меня». «В чем дело? Стряслось что-нибудь?» Кажется, Рейхсфюрером затевается покушением на Черчилля наклонился к самому уху Конрада Бергер. А у меня, честно говоря, нет никакого желания играть в такие опасные игры. Почему именно на него, а не на Сталина или к коллегу Рузвельта съежился в кресле бютцев? Оберфюрер редко ошибается в своих прогнозах. И если он сейчас прав, то лучше всего держаться от сомнительной истории с покушениями подальше. На это можно заработать кучу почестей и не меньшее число неприятностей в случае неудачи, от которой никогда никто не застрахован. «Возможно, и на них», – выпрямился Отто. «Пока удалось выторговать отсрочку, но кто знает, надолго ли?» Этнер с нетерпением ждет нашего доклада об операции и, ознакомившись с ним, будет окончательно решать. «Думаю, сверху его постоянно подгоняют. Доклад предложено доставить лично мне. Придется немного повозиться с бумагами». Бергер вернулся на свое место за столом и, усевшись в кресло, тихонько начал насвистывать мелодию вальса в торе-оркестру на пластинке. «Пожалуй, все не так плохо. Город заперт на замок, и русским инспекторам, прибывшим по заданию своего центра, не удастся уйти в леса, если он этого не захочет. Люди начальника СС и полиции начнут прочесывать квартал за кварталом, отыскивая притаившихся чужих разведчиков. Нет, никто не станет пересчитывать жителей по головам, обыскивать квартиры или устраивать облавы. Зачем? Просто придет в действие вся сеть шпионов и доносчиков, расползутся по городу саглядатые, перекроют любые подозрительные места – Никто и шагу не ступит без ведома тайной государственной политической полиции и службы безопасности Рейха. Активируются и специально подготовленные провокаторы, готовые дать прибывшим с той стороны фронта нужные им сведения. Не полностью упаси Господь от этого, чтобы не вызвать у тех никаких подозрений, а так фрагментами, из которых служится нужная оберфюреру картина. И в довершении всего – он подарит русским лакомый кусок на прощание. А после их можно и отпустить с миром во своясе. Пусть несут, добытое своему руководству. Здесь все обстоит нормально. Больше беспокоил разговор с группенфюрером. Его довольно прозрачные намеки вызывали глухую тревогу и заставляли искать выхода из сложившегося положения. Обнадеживало одно. Сам Этнер Непременно станет союзником Бергера и фон Бютцева по увиливанию от приготовленной для них наверху жуткой дезы с покушениями. Вряд ли он кровно заинтересован в работе, что может стоить ему головы. А что русских двое, даже прекрасно. Хоть один, да непременно наткнется на нужного человечка в городе. А когда ищут ответа на вопросы двое, то шанс такой встречи неизмеримо повышается. Выше нос, мой мальчик! покровительственно улыбнулся Бергер, уныло сосавшему сигарету за сигаретой Конраду. Здесь мы хозяева, и старый отт не даст тебя провести. Поверните, пожалуйста, пластинку. Я хочу дослушать вальс.